Сельвинский. Отогретые пастернаком, мы опять застыли по дороге на станцию и в электричке. На Киевском вокзале поели в ресторане горячей селянки. Теперь надо было покурить для полного кайфа. В табачном киоске продавали прежде невиданные желто-зеленые пачки половинного на 10 сигарет размера «Ароматные». Закурили «Ароматные» и подумали, что это как заграничные сигареты которых нам до того куривать не приходилось. И тут за стеклом соседнего газетного киоска увидели большую обложку журнала с абстрактным изображением. Абстракционизм представлялся пределом творческой свободы. Неужели это уже и у нас возможно? Ароматные сигареты, абстрактные картины. При ближайшем рассмотрении картина оказалась все же предметной. Просто мой, еще не натренированный на очень условную графику глаз, не сразу разглядел в этой сине-белой композиции изображение лыжника. То был самый первый номер журнала «Польша», издававшегося на русском для советских читателей. Сигарета, отдающая дешевой парфюмерии, и скучный журнал я было принял за зарю свободы, но ненадолго. На следующий день мы пошли в Лаврушинский переулок к Сельвинскому. Крепкий коренастый Илья Львович нас охотно впустил и был, очевидно, доволен паломничеством молодежи. Попросил нас почитать стихи. Потом долго и охотно говорил. Его заинтересовала наша встреча с Пастернаком, о котором он выразился невнятно, в том смысле, что Пастернак отгородился от жизни и ничего не понимает в нашей советской действительности. Вот он сам не только не отгородился, но чувствует прямо-таки физическую потребность быть в гуще жизни. Даже иногда специально в самый час пик спускается в метро, чтобы его давило и несло людским потоком. Мы затеяли наш обычный тогдашний разговор «Как вы относитесь к…». Помню только, что он сказал про Асеева. До сих пор разделяет мир на красных и белых. В том смысле, что Асеев, конечно, наш, но цветущий сложности победившего социализма не понимает. И с неожиданной искренней злобой про Твардовского. Подкулачник. Отец у него был кулак. Почему мы пошли к Сельвинскому? Сейчас, когда я пишу это, Сельвинского почти не вспоминают. Даже в щедрых перечислениях поэтических талантов 20 века я его имени не встречал. А для нас золотым веком были 20-е годы. Не серебряный век, само это понятие мы узнали позже. Но при всем нашем знании и любви к символистам, декадентам и, конечно, футуристам, Именно двадцатые годы были для нас неотразимо привлекательны. И, как это бывает, когда любят не отдельных ее представителей, а самую эпоху, интересными и значительными представлялись даже те, кто катастрофически мельчал в большой перспективе. Для меня же с детства поэзия двадцатых годов, а заодно и в целом двадцатые годы, представлялись в особо романтическом ореоле, поскольку именно там были источники постоянного маминого, не всегда точного, но всегда восторженного цитирования, из Тихонова, Инбер, Антокольского, Багрицкого. Но особо восхищалась она Сельвинским. Особо ценила его затрепанные книжечки. У меня сохранилась только Улялаевщина второе издание 1930 -го года. Самую интересную — записки поэта с якобы кубистическим портретом выдуманного поэта Евгения Нея на бумажной обложке, я продал в минуту жизни трудную вместе с другими раритетами нью-йоркскому коллекционеру русского авангарда, букинисту и литератору-дилетанту Артуру Коэну. Внутри записок поэта была книжка в книжке, стихи Евгения Нея. Спрятавшись за выдуманного богемного поэта, Сельвинский опубликовал серию авангардистских стихотворений. А еще в «Книжке в книжке» была вклейка, которую можно было развернуть. Она изображала дверь уборной в ресторане дома Герцена, исписанную эпиграммами. «Маяковский, довольно спеси, вас выдал химический фокус. От чистого золота песен на зубах не осядет окись» и тому подобное. К эпиграмме на Маяковского было примечание. Основатель футуризма начинал заживо бронзоветь. Этот процесс начался у него с зубов. Вот я и сейчас помню эти тексты, так же, как и строки из Улялаевщины и стихов Евгения Нея. Нет, там на самом деле было много талантливой выдумки. Еще мама ценила книжечку «Ранний Сельвинский», довольно наглое издание. Такой важной литературной фигурой чувствовал себя Сельвинский в 20-е годы, и так все с его статусом соглашались, что он составил сборник своих ювенильных стишков, и его издали. Но в стихах 20-х годов у него интересно и весело открываются какие-то совсем нетронутые жилы русской версификации. По-настоящему то, что застолбил тогда Сельвинский, — тактовый стих. Новые способы рифмовки освоил и разработал только Бродский полвека спустя. Еще в чем они схожи, это в склонности театрализовать стих, прятаться за экзотическими масками, выдумывать экзотические сюжеты. Потенциально Селевинский мог стать чем-то вроде Брехта, но не стал ничем. Он думал, что его сдавливает и несет могучий поток истории, а его, как и многих других, просто придавили и растерли кирзовым сапогом. То, что мы увидели, была плоская бледная тень, амбициозного авангардиста 20-х годов. Он был учителем Ахмадулиной в каком-то литобъединении. Ахмадулина тихо похвасталась. «Сельвинский прислал мне письмо. Он написал «Я обвиняю вас в гениальности». Не отсюда ли высокопарность, которая так захлестнула с годами поэтессу?» Кстати, о женских стихах Сельвинский нам сказал, как бы экспромтом, но, очевидно, довольный случаем, процитировать давно придуманный афоризм: есть женские стихи, написанные кровью сердца, а есть написанные менструальной кровью. Выйдя из Лаврушинского дома, мы сошлись во мнении, что Сельвинский не Мне было немного жаль соглашаться с тем, что Сельвинский не умный, потому что оценивая наши стихи, он выделил мои, а это было крайней редкостью. Собственно говоря, я вообще не помню, чтобы мои тогдашние стишки хвалили, если я решался читать вместе с Куле, Еремином, Уфлендом, Кондратовым, Рейном, Горбовским, Кушнером, Британишским, Агеевым. Виноградов, или, скажем, Бобушев и я были как бы вторым рядом, за которым, правда, шли еще и третий, пятый и двадцать пятый. Обесцененная похвала Сельвинского, мне особенно понравились стихи «Лившица», наряду с другими переживаниями и соображениями, помогла мне, как я теперь понимаю, прекратить соваться со своими стихами, а вскоре и перестать писать.